Глава двадцать первая. Гостиница «Лазурь», центр «Калле». Номер 309. В ту же ночь. Едва разобрав чемодан, майор Парис заказал в номер поднос с едой, остатки которой теперь подсыхали на дополнительном столике его номера. До середины ночи он одну за другой просматривал телевизионные передачи, не особо обращая внимания на их содержание. одновременно перелистывая, как он уже делал в поезде, досье своего осведомителя, джунгли и цель, которую его служба выслеживала уже год — фантома. Опоздав всего на шесть часов, в дверь постучал его информатор. парис с трудом выбрался из чересчур уютной постели и дотащил свое брюхо до входа. — Мерль! Какого черта? Не дожидаясь приглашения, молодой человек торопливо проник в номер. Его рыжая шевелюра буйно топорщилась во все стороны, будто после взрыва. Рассыпанные по лицу веснушки придавали ему сходство с невинным подростком, пока он не раскрыл рот. «Вашу мать! Только не начинайте! Я потратил хренову тучу времени, чтобы незаметно вырваться от Нобордер. И я вам говорил, что эта ваша гостиница «Лазурь» — плохая идея. Здесь собираются албанцы. Вы не заметили всех этих чернявых стервятников, что ночуют в холле?» Они все перевозчики беженцев. Через день наведываются в джунгли в поисках клиентов. Кто-нибудь из них легко мог меня узнать. Так что секретностью вы наверняка облажаетесь. Если вы хотите спрятаться, оставайтесь в толпе. Плевать я хотел на ваш сраный учебник идеального флика контрразведки. Придется слушать меня, ведь именно я работаю на местности. Парис выключил телевизор, прервав болтовню брюно Кремера в энной экранизации Мегре и открыл дверцу мини-бара. Прежде всего, это вам, Мерль, придется меня выслушать. Налейте себе и успокойтесь. Информатор снял свой провонявший гарью и сыростью растянутый шерстяной свитер, склонился над холодильником, сгреб все бутылочки с алкоголем и сунул себе в карман. Пока он опустошал мини-бар, Борис разложил на кровати серию фотографий. Шесть портретов сомнительного качества. Мы назвали его Фантом. Это один из них. «То есть, я надеюсь. Вербовщик ИГИЛ вот уже почти восемь лет, и только теперь нам удалось к нему приблизиться. Иными словами, он очень хорош. И что вы рассчитываете с ним сделать? Обратить его, чтобы он вкалывал на вас? Невозможно. Это не юный идеалист вроде вас. Такой человек готов умереть за свое дело. Сотрудничество немыслимо. Как я вам уже сказал, он очень хорош. Может быть, один из лучших сейчас. Так что нас интересуют те... Кого он будет вербовать? Новички. Те, кто может допустить промах. Они будут приняты в группы джихадистов и, если повезет, позволят нам идентифицировать активные ячейки на территории Франции. То есть фантому вы трогать не станете? Нет. Фантом — это что-то вроде взрывающихся чернил в банковских мешках с купюрами. Он пятнает джихадиста. Тот пятнает целую ячейку. И нам остается только идти по следу, подбирая по цвету. Борис махнул рукой на разложенные на кровати портреты. «Сфотографируйте эти лица себе на мобильник, запомните их наизусть. Если кто-то из них причалит в джунглях, свяжитесь со мной. Не слишком сложно для вас». «Я никогда не говорил, что мне трудно. Я говорил, что это опасно. В джунглях есть две мечети, умеренные, куда каждый может войти и помолиться, и другая салафитская, консервативная и жесткая, с вип-допуском и фейс-контролем на входе». Но ведь не будет же он целый день оставаться в мечети. Ничто не обязывает вас обратиться. Достаточно подождать, чтобы он проголодался или захотел пить. Ага, достаточно подождать. Кстати, об этом. Чего мне ждать от того нацика, которого подстрелил Сальвадор? У него на рубашке все еще моя кровь. Откровенно говоря, парис обожал такие моменты, когда он мог поступать как в кино и говорить фразами секретного агента. Дело замято. Больше никакой крови, никакого фашика, никакого расследования. Дело прекращено, преступник не установлен. Уговорить судебную полицию Кокеля оказалось делом несложным. Вы чистый годный к службе. Успокоившись, Мерль сфотографировал шесть лиц и бросил завистливый взгляд на уютную постель. Было три часа ночи, а джунгли находятся более чем в пяти километрах от гостиницы. — Вам не помешает, если я немножко посплю, пока вы смотрите телевизор? Настоящая постель, как давно это было?» Барис одарил его своей самой обворожительной улыбкой. «Меня удивляет, что вы совершенно не чувствуете моменты когда начинаете нести околесицу». «Значит, нет?» «Убирайтесь вон, Мерль».